Татсуя, Миюки и Лина отправились на запад по центральной автодороге на автомобиле седания, управляемом Татсуей. Пунктом назначения их поездки была первая школа при Национальном университете магии, расположенная в Хатиодзе. И ехали они не на аэрокаре, а на обычном автомобиле. Дело в том, что аэрокар, к сожалению, был всего лишь двухместным. Точнее, там было заднее сиденье. Но если в автомобиле сядет третий человек, то всем будет очень тесно. В настоящий момент в исследовательском центре на Мейкидзиме быстрыми темпами собирают четырёхместный аэрокар, но по обещаниям инженеров он будет готов только дней через десять. И поэтому сегодня они поехали не на аэрокаре, а на обычном электрическом седании. Однако обычный в данном случае означало, что он может передвигаться только по наземным путям, но при этом у него был очень мощный мотор, а защита пассажиров была обеспечена не только пуленепробиваемой ударопрочной броней, но и газовыми фильтрами. Миюки, обычно садившаяся впереди рядом с тацией, сейчас сидела на заднем сиденье вдвоем с Линой. Сидя рядом друг с другом, они выглядели как близнецы с разным цветом волос. Очень похожая лицом на Лину девушка со светло-карими глазами и собранными в хвост светло-каштановыми волосами, так выглядела Миюки под пародом Лины. Прическа, а также цвет волос и глаз у них были разные, но в остальном, говоря без преувеличения, они были совершенно одинаковые. Когда на вас смотришь... «Можно подумать только о том, что вы близкие родственницы». Тация высказал свои впечатления от картины, которую он увидел в зеркале заднего вида, Миюки с измененной внешностью и Лина, выглядящая как обычно. Образ самого Тации тоже был полностью изменен. Сейчас он выглядел как красивый юноша экзотической иностранной внешности. От него было совершенно другое впечатление, можно даже сказать, противоположное обычному. «Но если мы настолько похожи...» «Не будем ли мы, наоборот, привлекать внимание?» Спросила Миюки у Тацию, вернувшего свой взгляд на дорогу. С нынешней внешностью она все равно осталась красавицей, несмотря на то, что сменила образ со спокойной на подвижную девушку. «Нет. Привлекающий внимание человек в какой-то степени лучше создает у наблюдателей впечатление, что это кто-то другой. А человек, старающийся не попадаться людям на глаза, наоборот, будет вызывать подозрение, что он пытается скрытно пробраться, не привлекая внимания». «Вот оно как». Мейюки не стала спорить, хоть и не полностью, но это ее похоже, убедило. «Хотя одну вещь я понять не могу. Почему Лина моделирует именно свою внешность?» «Если не нравится, я поменяю». Лина надулась и отвернулась к окну. «Не нужно». Тацию настроение Лины не смутило, и он ответил ей равнодушным тоном, при этом даже не сказал ничего в продолжение. «Очень трудно создать с нуля внешность полностью вымышленного человека». Не зная, как реагировать на это молчание, Лина начала оправдываться. А смоделировать себя, которую видишь каждый день в зеркале, наоборот, легко? Тем более, что у Миюки и меня примерно одинаковое телосложение. Как Лина и сказала, разница в их росте была менее одного сантиметра, объем груди, талии и бедер тоже примерно одинаковый. Грудь у Миюки была чуть побольше, но в таких пределах, что в одежде отличий заметно не было. Для Лины действительно быстрее и проще всего было спрятать Миюки под иллюзий, основанной на своем теле. «А внешность они самы тоже взята с какого-то твоего близкого друга?» Свой вопрос Миюки задала с явным недовольством тем фактом, что нынешний облик Татсу был не особо в ее вкусе. Кстати говоря, перед Линой Миюки использовала обращение они сама, а не Тация сама. С этого момента они ведь будут некоторое время жить вместе, вместо того, чтобы постоянно поправлять себя, просто сказать, «Я не могу избавиться от старой привычки». Таков был план, предложенный Тацуей, когда они вдвоем обсуждали, что им с этим делать. Лицо тации взято у одного молодого музыканта из Нью-Мексико. Он специализируется на живых выступлениях и не появляется ни на ТВ, ни в сети. Поэтому можно не бояться, что его узнают. И даже если найдутся те, кто смог бы его узнать, они все равно примут его за внешнепохожего человека, потому что прическа и телосложения разные. «То есть ты просто не смогла его доделать до конца? Ничего не поделаешь? Я никогда раньше не воспроизводила облик мужчины». Оправдалась Лину в ответ на критику Миюки. Как раз перед тем, как они вышли из дома, из первой школы пришло сообщение, что с завтрашнего дня занятия возобновляются. Но это также означало, что сегодня она закрыта. В школе сейчас не было не только учеников, но также учителей и прочих работников. В школе оставались только охранники и часть преподавательского состава, имеющая какую-либо конкретную работу. Но несмотря на все это, электрический седан-стацию «Миуки Лины без проблем проехал через ворота... Лицо, находящегося за рулем, тацу отличалось от его фото в удостоверении, но они заранее сообщили, что постят школу в замаскированном виде, поэтому он прошел проверку личности через биометрическую идентификацию. Электрический седан припарковался на стоянке, и все трое вошли в школьное здание через центральный вход, предназначенный для школьного персонала. Когда они подошли к сотрудникам школьной приемной, Миюки сняла с головы резинку для волос вишнёвого цвета, в которую был собран хвост светло прямые волосы распустились по спине, и в следующий момент эти длинные волосы окрасились в цвет черного шелка. А светло-карие глаза стали цвета черного, как смоля псидиана. Черты лица также стали совершенно другие, сохраняя при этом признаки красоты. Теперь перед сотрудниками приемной стояла хорошо им известная президент школьного совета первой школы. Все три сотрудника приемной были очарованы этим ее преображением, когда они наконец заметили тацию, стоящего рядом с Миюки, В их взглядах читался вопрос, откуда он появился. Тация был явно доволен этими направленными на него подозрительными взглядами. В том смысле, что маскировка получилась хорошей. Внешне никак не проявив свое настроение, Таци обратился к сотруднику в окошке Мы хотим встретиться с директором. Мы слышали о вас. Сотрудники не относились к ним беззаботно, как к другим ученикам. Сотрудница, которой Тацу озвучил просьбу, сразу встала, вышла в коридор и показала жестом, что готова их отвезти. Тацу не стала возражать и оставила и роль проводника. Кабинет директора был расположен на первом этаже, недалеко от центрального входа. О прибытии этих троих из приемной было сообщено по внутренней связи. На стук сотрудницы ответили быстро: Извините за вторжение. Сотрудница осталась в коридоре, а Тацу и Алина и Миюки вошли в кабинет. Кстати говоря, Тация и Миюки были одеты в летнюю школьную форму, а Алина была одета в формальную блузку с тонкой лентой, повязанной в виде галстука, и в юбку в складку длиной до колен. В кабинете их ждали двое. За столом сидел сам директор Мамаяма, и сбоку от стола стоял зам директора Яосака. «Проходите». Не вставая, приказал Мамаяма надменным тоном. Следуя указанию, Тация прошел вперед и встал перед столом. Алина встала позади, справа от него а Миюки позади слева. «Большое спасибо, что уделили нам время сегодня, несмотря на занятость». Одновременно с низким поклоном Татсу, согнувшись в пояснице, Миюки и Элина тоже вежливо поклонились кивком. «Я слышал о твоем деле от твоей матери. Мама Яма не тратила время на формальности. В таком случае, повторю просьбу. Не могли бы вы принять в ученики нашей школы вот эту девушку, Анджелину Куда Шилсан? «Я в курсе ситуации» ответил Мамаяма, переведя свой острый взгляд стацию на Лину. Лина невольно застыла под действием этого взгляда. Сохраняя строгое лицо, Мамаяма обратился к Лине серьезным голосом. Я её сам преподаю в стенах этой школы. Я не отвергаю тех, кто стремится к знаниям. если ты действительно хочешь обучаться здесь, то как ответственный за первую старшую школу, я приму тебя в ученики». Очень хочу! Немедленно ответила Лина. Такая энергичность стала неожиданной даже для нее самой. Она даже округлила глаза от такого своего поведения. Мама Яму это ничуть не смутило и не насмешило, и он удовлетворенно кивнул. «Честно говоря, Министерство обороны пыталось надавить на нас, чтобы мы не зачисляли Шелцкун в школу. Я очень извиняюсь за доставленные неудобства». таца не мог скрыть своего удивления. Он и подумать даже не мог, что военные посмеют действовать так прямо. «Шибакун, тебе не нужно извиняться». «Разумеется, я не собираюсь подчиняться этим упрямцам». На лице Мумаяма, как обычно, не было ни намека на улыбку, но вместе с этим там также не было трусости и лжи. «Я не могу позволить, чтобы волшебника лишили возможности получить образование». Шелскон, твой дед Куда Кен Си тоже так считал». «Вы были знакомы с моим дедушкой?» «Мы с твоим дедом были единомышленниками в вопросах того, как должно проводиться обучение молодых людей, рожденных волшебниками». Он был для меня уважаемым старшим другом, почти как старший брат». В глазах Мамайома будто зажглось мягким светом чувство ностальгии. Алина была ошеломлена этим неожиданным знакомством. Кударецо, старший брат твоего деда Кудакена, боролся за защиту прав волшебников, используя свой статус в обществе. Кудакен тоже настоятельно требовал, чтобы волшебники получали человеческое образование. За это Кударецо был вынужден отказаться от звания генерала-лейтенанта А еще до этого Кудо Кен фактически был изгнан из Японии и отправлен в Америку. Но то, что он делал, было не напрасно. Нынешняя политика, которой придерживаются наши старшие школы при университете магии, является результатом в какой-то мере достигнутым Кудо Кеном. Я этого не знал. Это запрещено разглашать публично. После этого честного заявления от Мамаяма впервые улыбнулся. Хоть это и была улыбка, известная под названием «Горькая улыбка». «Я тоже разделяю убеждения Куда Кена. Поэтому, Шилдскон, я не позволю армии подорвать твое право на получение образования, независимо от того, армия какой страны это будет». «Большое спасибо». Лина поклонилась покорным лицом. «Однако. Но Мамаяма на этом еще не закончил. Если выяснится, что твоей целью является что-то помимо обучения, то в таком случае можешь не надеяться на какую-либо защиту». «Я правда хочу учиться». Я хочу ходить в эту школу. Я, Мамаяма Азума, выполню эту просьбу. Разумеется, при условии, что ты успешно сдашь вступительные экзамены. В таком случае, позвольте ей сдать эти вступительные экзамены». Тация был удивлен этому непоказанному ранее энтузиазму Лины, но он скрыл это удивление и спокойным голосом попросил это. Только уже не у директора Мамаямы, а у заместителя директора Йосаки. «Если Шил Цан не возражает, то мы организуем вступительные экзамены прямо завтра». «Завтра». Лина полностью изменилась в лице и пробормотала это ошеломленным голосом. Это был не вопрос, а осознание фактов слух. Но я улыбнулся Лине, не обращая внимания на тон ее голоса. «Экзамены будут по магической теории и практике. Если ты, Шил Цан, сохранила свои способности, которые показала на первом году обучения, то ты уверенно сдашь экзамены». Решение о зачислении будет принято прямо на месте. И ты сможешь начать ходить в школу уже послезавтра. Я постараюсь, ответила Лина формальным тоном. Когда они вышли из кабинета директора, Лина облегченно вздохнула. Похоже, она сильно нервничала. Татцы и Майюки не стали касаться этой темы, истолковав ее поведение тем, что в армии порядки все же другие. Не волнуйся, Лина. Я помогу тебе с подготовкой. А... На мгновение Лина выглядела так, будто хочет сбежать. «Ага. Спасибо». Но в итоге согласилась с обречённым лицом. «В таком случае займёмся учёбой сразу же, как вернёмся домой». Хотя Миюки была с ними для того, чтобы протестировать парад, но если бы был доступ в комнату школьного совета, то также планировалось получить вопросы из прошлых тестов, чтобы упростить сдачу вступительного экзамена. Но, к сожалению, выяснилось, что даже президент школьного совета Миюки не может использовать школьные помещения по своему усмотрению в то время, когда школа закрыта». Поэтому у них сейчас не было причин оставаться в школе. Лина, прошу. Окей. Одновременно с тем, как Лина кивнула в ответ на просьбу Миюки сняла с запястья темно-синюю резинку для волос и собрала волосы в хвост. Миюки кивнула, смотрящая на нее линия. Преображение было моментальным. Черные волосы Миюки стали светлокаштановыми. Резинка для волос стала вишневого темно-красного цвета. Цвет глаз изменился на светло-карий. Там стояла девушка, совершенно отличная от Миюки и очень похожая на Лину. Который раз это вижу, но это все так же восхитительно. Выразивший свои впечатления вслух Тацуя тоже изменился и стал похож на красивого иностранного юношу. Даже голос у него изменился так, чтобы соответствовать этому лицу. «Мне так больше идет. Чужим голосом спросила Миюки, имеющая чужое лицо. «Нет, настоящее лицо Миюки для меня самое лучшее». «Большое спасибо». Однако смущение на лице и жестикуляция от обычных не отличались. Утомленное лицо Лены, наблюдающей за этими двумя, тоже не отличалось от обычного».